сталинист, перековавшийся в лениниста. Сталинская эпоха, своей попыткой соединить диспотию с индустриальным прогрессом, напоминавшая петровский бег в мешке, закончилась для России как и та давняя попытка, многими великими свершениями, преступлениями против собственного народа и большим недостроем. Значительное продвижение в одних областях соседствовало с провалами в других. Атомную бомбу неимоверными усилиями шарашек, правда, создали. А вот на многих других направлениях было худо. К моменту смерти Иосифа Виссарионовича вся страна так и не смогла, например, решить зерновую проблему. А показатели в животноводстве оказались даже хуже, чем в России 1916-го тяжкого военного года. И это после десятилетий триумфальных побед колхозного строя. Гордо дымившиеся по всей стране мартеновские печи на фундаменте из человеческих костей смотрелись, конечно, жутковато, но замечали в ту пору это немногие. Да и те, что замечали, как правило, считали, что печи важнее костей. Исходя из искреннего убеждения, что за продвижение страны к светлому будущему надо платить, так что появившееся в последнее время рассуждение об эффективном сталинском менеджменте не такая уж большая новость. Новое здесь лишь слово менеджмент, не более того. Так же, как и Петровская эпоха, сталинская не оставила после себя преемника. На 19-м съезде партии в 1952 году уже сильно сдавший Сталин выступал примерно 5 минут, и по воспоминаниям Хрущёва, выходя из зала, сам с удивлением заметил: "Смотри-ка, я ещё смог". И тем не менее, о преемнике не было и речи. Ближайшее окружение в те годы считало, что Сталин приглядывался к Михаилу Суслову. Но это были только предположения. Ранее подобные же разговоры ходили сначала о Маленкове, а ещё раньше о Жданове, что в голове у вождя было на самом деле, не знал, естественно, никто. А самой смерти Сталина, о классической боярской борьбе вокруг трупа вчерашнего царя и конечной победе Никиты Хрущёва написано достаточно. Да и не это главное. Куда любопытнее фигура победителя и его трансформация. Внутренний дрейф Никиты Сергеевича от сталинизма, он сам совершенно трезво называл себя продуктом сталинского времени, к ленинизму. По понятным причинам, именно 20-й съезд произвел на страну неизгладимое впечатление и остался в людской памяти. Многие люди до сих пор благодарны Хрущёву за уничтожение ГУЛАГа. Как сказала в своё время Анна Ахматова: "Я Хрущёвка, потому что он вернул мне самое дорогое сына". И тем не менее, дрейф Хрущёва от сталинизма к ленинизму это сложный и противоречивый процесс, хотя бы потому, что всё равно это дрейф от одного зла к другому. Напомню о трёх краеугольных камнях, на которых с точки зрения Ленина стоял марксизм и без чего была бы невозможна успешная борьба с мировым империализмом: беспощадное насилие по отношению к идеологическим и политическим противникам, пролетарский интернационализм и воинственный атеизм. Иосиф Виссарионович внёс в ленинские постулаты свои коррективы, Системное насилие Сталин распространил на товарищей по партии и вообще любого гражданина страны Советов. Пролетарский интернационализм на знамени партии формально оставили, но на практике его заменил национал-большевизм. Сегодня уже мало тех, кто читал короткую речь Сталина на последнем в его жизни 19-м съезде партии. Поэтому напомню, какими словами завершал свою идейную карьеру сталинизм. Раньше буржуазия считалась главой нации. Теперь буржуазия продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам представителям коммунистических и демократических партий и понести его вперёд. Если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации, его никому больше поднять. Ясно, что к марксизму-ленинизму и пролетарскому интернационализму все эти идеи не имеют ни малейшего отношения, а вот к национал-большевизму самое прямое. Понятно и то, почему в рядах сегодняшних патриотов-радикалов на манифестациях ничуть не соперничая между собой, дружно поднимаются как монархические, черносотенные, так и сталинские лозунги. Столь казалось бы разные полюса надёжно скрепляет национализм в самой худшей его разновидности. Наконец, в 1943 году, придя к выводу, что можно извлечь немалую выгоду от примирения с церковью, Сталин отошёл и от другого ленинского постулата воинственного атеизма. Хотя и под неусыпным присмотром органов госбезопасности, но православие начало в стране постепенно оживать. Возвращение Хрущёва к ленинизму означало возвращение ко всем постулатам в совокупности. Борьба Хрущёва за возвращение к ленинским нормам партийной жизни разрушила гулаг, но были и другие составляющие. Именно при Хрущёве из страны стали снова утекать безумные средства на поддержку даже не мирового пролетариата, а вообще всего, что, как казалось Никити Сергеевичу, движется в сторону от мирового империализма. Когда Хрущёва снимали, ему, например, напомнили, что в Ираке он зачем-то взялся за строительство 600 км железных дорог. В то время, как всё годовое строительство железных дорог в Советском Союзе в ту пору не превышало всё тех же 600 км. Причём товарищ Суслов, известный партийный ханджа, интриган и лжец, делавший на Октябрьском пленуме 1964 года доклад, в данном случае не соврал, а просто поймал Хрущёва на очевидной ошибке. Безумные деньги тратились в то время на Кубу, на Египет, да мало ли ещё на что? В Индонезии, только потому, что президент Сукарно очень любил выступать перед большими скоплениями народа, Хрущёв соорудил для него грандиозный стадион. С его точки зрения, и это было проявлением пролетарского интернационализма. Взамен советский народ в лучшем случае получал кубинский сахар, отказываясь при этом ещё и от своего свекловодства, а в худшем довольствовался тем, что на груди советского лидера появлялся новый орден, например, ожерелье Нила, вручённое Хрущёву Насером. В ответ египетский лидер тут же получил золотую звезду героя Советского Союза, что вызвало немалое возмущение в стране, победившей гитлеризм. Новость о том, что Насер сотрудничал во время Второй мировой войны с фашистской Германией, распространилась быстро. Возвращаясь к ленинизму, Хрущёв неизбежно сделал шаг назад и к воинственному атеизму. Именно во времена хрущёвской оттепели власть возобновила гонения на православие, о чём многие сегодня уже забыли. Чтобы выводы автора не показались кому-то чрезмерными, процитирую Роя Медведева, историка, известного своим подчёркнуто доброжелательным отношением к Никити Сергеевичу, что, впрочем, не мешает этому уважаемому исследователю быть объективным. О новом наступлении Хрущёва на церковь рой медведев пишет. Как показали события начала 60-х годов, речь шла не только о мерах идейного и воспитательного характера, но и об административных. Широкую огласку получила, например, история, связанная с сносом в Москве церкви Преображения на Преображенской площади. Местные власти сообщили церковной общине, что храм подлежит сносу в связи со строительством линии метрополитена. Все просьбы об изменении проекта отвергались. Тогда в последний день отведённого срока верующие заперлись в церкви во время службы. Пришлось прибегнуть к помощи милиции и дружинников. Церковь была снесена. То, что произошедшее не было случайностью, доказывает тот же Медведев, приводя цифры уничтожения православных храмов, например, на Украине. Полтавская епархия, имевшая к 1958 году 340 храмов, и их не хватало, к концу 1964 года насчитывало уже только 52 православных храма. И это тоже цена хрущёвского возврата к ленинизму. Примерно к тем же выводам приходишь, если анализируешь и внешнюю политику Хрущёва, где переплетаются самые разные мотивы: от апокалиптических карибский кризис до анекдотических хрущёвский башмак на трибуне ООН кстати, это башмачное удовольствие, стоило СССР не так уж и дорого – всего 10 тысяч долларов. Так что просто удивительно, что Хрущев при его-то темпераменте воспользовался своим ботинком лишь единожды убеждение и боевой задор Никиты Сергеевича постоянно толкали этого ленинца в битву против мирового империализма, если не на поле Куликовом, то хотя бы на экономической или пропагандистской площадке. Мы с радостью предоставим истории судить, какая система лучше для человечества и какая выживет. Это Хрущёв или слова, брошенные советским лидером Никсону. «Мы вас похороним». И здесь утопическая вера Ленина в мировую революцию вполне сопоставима с не менее утопическими мечтами и обещаниями Никиты Сергеевича. Нынешнее поколение будет жить при коммунизме, догнать и перегнать Америку. Чего стоит одна хрущевская убежденность в том, что с помощью кукурузного початка можно изменить экономические законы. Всё, что есть в Хрущёве привлекательного, следует искать не в его политике, а в его человеческой натуре, в его характере, который не сломался за годы сталинизма. Явно, что человек, стоявший так долго в непосредственной близости от Сталина, не мог не быть запачкан грязью того времени. Если верить мемуарам Хрущёва, он долго и слепо верил Сталину, искренне его любил и каждое его поручение воспринимал как знак высочайшего доверия. Неважно, шла ли речь о строительстве общественных туалетов в Москве, кажется, это первое важное задание, которое Хрущёв получил лично от вождя или о руководстве Украиной. Подпись Хрущёва есть под расстрельными приговорами той поры. Он подписывал эти страшные бумаги даже не глядя. Сначала потому, что полностью доверял первой сталинской подписи, потом потому, что боялся бывшего кумира, в чём честно и признавался позже. Хрущёв был не очень образован, но от природы умён, хитёр, осторожен, знал, когда говорить, а когда молчать так и выжил. Отрывок из речи Хрущёва на пленуме Московской парторганизации 1937 года. Нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врагов на благо народа. Конечно же, не случайно. Уже в следующем, 1938 году, быстро поднимаясь по партийной лестнице, Хрущёв стал кандидатом в члены Политбюро. Это при нём на Украине безжалостно избивали маргонистов, менделистов. Это при нём травили безродных космополитов и так далее. Всего этого из Хрущёвской биографии не выбросишь. Только вот, к счастью, для самого Никиты Хрущёва из страны в его биографию позже были вписаны и иные страницы. Между тем, у других соратников Сталина это не получилось ни у Молотова, ни у Ворошилова, ни у Булганина, ни у Маленкова, даже у Гутаперчего Микояна. От Ильича до Ильича без инфаркта и перельча. Хрущёв сдирал с себя сталинскую кожу болезненно и долго, вплоть до самой смерти. Причём, кажется, успешнее всего это дело шло уже на пенсии. К тому же, вместе с должностями с плеч пенсионера свалился и его собственный хрущёвский волюнтаризм, и грубость, и присущая каждому начальнику самоуверенность. Недаром на дачу к помудревшему и подогревшему отставнику потянулась интеллигенция, которой от Хрущёва в былые годы перепало немало несправедливых и не самых умных упрёков. Так уж получилось, что факт личной биографии, когда человек меняет кожу, это процесс обычно интимный, коснулся и всех граждан Советского Союза. Вместе с первым лицом государства постепенно и не менее болезненно сдиралась с себя на росты сталинизма и вся страна. Отчасти даже те, кто Хрущева ненавидел. Уже классикой стали слова Хрущёва-отставника, сказанные им после возвращения домой с Октябрьского пленума. Самое главное из того, что я сделал, заключается в том, что они могли меня снять простым голосованием. Хрущёвская оттепель растопила немало льда в российской жизни и позволила прорасти тем росткам, что дадут о себе знать позже уже в горбачёвские времена. Он же Хрущёв первым вытащил и несколько кирпичей из того идеологического фундамента, на котором стояло партийное здание, да и весь Советский Союз. Горбачёв и Ельцин лишь доломают уже осевший благодаря Хрущёву советский фундамент. Впрочем, не будем и преувеличивать. И после хрущёвской оттепели политическое поле России покрывал преимущественно чертополох, который этот сталинист, мужественно перековавшийся в лениниста, просто не видел. После секретного доклада Хрущёва на 20-м съезде многие умные люди, и первая из них Анна Ахматова, заговорили о том, что же будет, когда лицом к лицу встретятся две России та, что сидела, и та, что сажала. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но Хрущёв сделал всё, чтобы этой встречи не произошло. Он целенаправленно спускал борьбу со сталинизмом на тормозах, продвигал по мере своих сил реабилитацию, но за редким исключением не трогал палачей. Сегодня можно уже констатировать, что эта встреча двух россий так и не состоялась. По большей части умерли уже и жертвы, и палачи. Где-то в толпе проходят, случайно прикасаясь к друг к другу плечами их дети и внуки. Благодаря Хрущёву нам удалось избежать раскола, но при этом мы упустили время покаяния или хотя бы подлинного осознания того, что с нами произошло в эпоху сталинизма. Именно поэтому у потомков тех, кто прошёл через гулаг или был расстрелян, осталось чувство, что дракон всё ещё может ожить. И именно поэтому у нас всё ещё есть люди, готовые послужить дракону, если он вдруг вернётся из небытия. Наконец, при Хрущёве сохранились в неприкосновенности и все традиционные российские проблемы, о которых мы вынуждены вспоминаем раз за разом. Проблема взаимоотношений короля и свиты проявила себя и на этом этапе. Волюнтаризм Хрущёва стал лишь видимой, официально объявленной причиной его отставки. Конечно, недовольство в политической элите, да и вообще в стране, вызывал и волюнтаризм очередного вождя, и нараставшие экономические проблемы, и даже бесконечное появление хрущёвской физиономии в новостях. Хотя последнее было вызвано на самом деле не столько новым культом личности, сколько темпераментом неугомонного Хрущёва, создававшего без всякой задней мысли бесчисленное количество, как сказали бы сегодня, информационных поводов. Он строил хрущёбы, поднимал в целину, осваивал космос, создавал и разрешал мировые проблемы в таком темпе, что хроникёры за ним просто не поспевали. При этом Хрущёв всё это делал не ради рейтинга. Тогда это слово у нас просто не знали, а потому что искренне хотел переселить людей из коммуналок в отдельные квартиры, накормить людей досыта и долететь до Луны. Имитировать свою деятельность наши политики научились всё-таки позже, а в ту эпоху они ещё плохо, средне или хорошо работали. Не затронь Хрущёв интересы номенклатуры, его терпели бы и дальше, со всеми его минусами. Терпели же потом до полного отрехления и смерти не очень компетентного, зато совершенно безобидного для элиты дорогого Леонида Ильича. И огромные портреты Гинсека не вызывали протеста, и бестселлеры мемуары и орденские созвездия на широкой брежневской груди Полагаю, что Хрущев подписал себе приговор на 22-м съезде партии. И вовсе не потому, что предпринял новую атаку на сталинизм и даже вынес тело Сталина из мавзолея. Это вызвало у сталинистов, конечно, негодование, однако пришлось стерпеть, как стерпели они и решение 20-го съезда. Чтобы осмелиться на внутрипартийный заговор, нужна была причина для более широкого недовольства в вылете. Её легко обнаруживаешь в новом уставе партии, принятом двадцать вторым съездом. Это пункт 25. При выборах партийных органов соблюдается принцип систематического обновления их состава и преемственности руководства. При каждых очередных выборах состав ЦК КПСС и его президиума обновляется не менее чем на 1/4 его часть. Члены президиума избираются, как правило, не больше, чем на 3 созыва подряд. Дальше ещё жёстче. Руководство союзных республик, крайкомов и обкомов должно было обновляться на каждых новых выборах не менее чем на треть а состав горкомов и райкомов и вовсе наполовину. Причём в любом случае партийный функционер мог просидеть теперь в своём кресле только 3 срока. Если учесть, что выборы, скажем, в горком проводились раз в 2 года, то простая арифметика определяла для большинства партийных руководителей срок пребывания в начальственном кресле не более 6 лет. Иначе говоря, новый устав указывал, что партийная работа перестаёт быть пожизненной и гарантированной привилегией. Раздражал к этому моменту Никита Сергеевич и всех прочих бюрократов мало того, что их постоянно трясло, как на вулкане, от нескончаемых структурных преобразований, которыми увлекался глава государства, что создавало ощущение нестабильности, так ещё как раз в начале 60-х Хрущёв ударил бюрократа по одному из самых чувствительных мест, распорядился резко сократить список лиц, имеющих право на персональную государственную машину. Здесь Уже было неважно, сталинист ты или ленинец, Хрущев замахнулся на самое святое для бюрократа, на его покой и пряник. А такое, как мы уже знаем из отечественной истории, наша элита не прощает. Наконец, к концу своего правления Никита Сергеевич поднадоел даже простому обывателю. Полёт Гагарина это было замечательно, а вот появившиеся в целом ряде регионов талоны на муку плохо. Зерновую проблему, которую Хрущёв ставил в упрёк сталинской эпохе, не смог решить и он, не помогла даже Целина. Из анекдотов того времени говорят, Никита Сергеевич жену избил. За что? Потеряла талон на муку. Так и получилось, что в 1957 году на июньском пленуме, где была предпринята первая попытка сместить Хрущёва, он, чувствуя за собой правду, устоял. А на октябрьском пленуме 1964 года уже не смог. Да и не очень сопротивлялся, только расплакался, как самый обычный смертный. Чего в этих слезах было больше обиды, раскаяние или облегчение, что с его плеч свалилась наконец непомерная тяжесть, не знает никто.